Переписка Евгения Мартынова с родителями при поступлении в консерваторию с некоторыми комментариями. Введение в курс дела. В самом начале июля 1967 года 19-летний выпускник Артёмовского государственного музыкального училища Евгений Мартынов отправился в Киев поступать в консерваторию. Отправился не без колебаний. на свой и родительский страх и риск. Это был его первый в жизни столь далёкий от дома самостоятельный вояж. Киевско-консерваторскую эпопею можно условно разбить на две части: июльский абитуриентский триумф и сентябрьскую студенческую ретировку. Такая разбивка отчетливо прочитывается в общем содержании приводимых здесь писем и телеграмм. Всех сохранившихся с той поры. Текст подвергся с моей стороны лишь незначительной коррекции, касающейся в основном пунктуации внутри предложений и между ними. Коррективы внесены потому, что любой публикующийся печатный текст предъявляет к себе гораздо более высокие требования, чем неофициальная частная рукописная корреспонденция. Внутри текста после некоторых имен, названий и обозначений мной даны короткие примечания. Они заключены в квадратные скобки. Начало июля 1967 года. Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и Юрочка. Доехал до Киева нормально. Там я быстро нашел Рыгина, преподавателя на кафедре духовых инструментов Киевской консерватории. который мне сказал, что будут брать два 3 кларнетиста. Если будут трое сильных, то возьмут троих. Я его спросил о том, как мне быть. Он сказал: "Можешь сдавать документы в консерваторию. Ну а там дальше, как оно будет, зависит от того, какие приедут кларнетисты. Из Винницы, говорит, очень сильный приедет. Еще он сказал, что постарается чем-то помочь. Мне сразу в этот день дали общежитие. Все нормально, готовлюсь к экзамену по специальности. Он первый. Я звонил Борис Петровичу. Ландер, педагог по специальности в Агму. Он сказал, что если Рыгин посоветовал сдавать документы, то нужно оставаться в Киеве, и пообещал позвонить, поговорить с Рыгиным. Я Борис Петровичу дал его номер телефона. На этом кончаю писать. Целую всех. До свидания, Женя. 9 июля шестьдесят седьмого года, восемь часов вечера. Здравствуй, наш дорогой сынок Женя. Наконец-то мы получили сегодня от тебя письмо. Если бы ты знал, Женя, как я волновалась. А последние дни просто не находила себе места. Несколько раз ходила я и папа в училище, хотела увидеть БП Ландаря, но его не было. Спрашивала у Машниной Соседка, друг семьи Ландарей, про БП, но она сказала, что звонила ему утром и вечером, но дозвониться не могла. И потому не знает, что у него. Возил ли он жену на операцию или нет? У нас все по-старому. Юрочка очень доволен, что ты его упомянул в письме. Он тоже несколько раз спрашивал: "Мама, ну как там Женя? Ты не написал. Общежитие далеко или близко?" Кто с тобой в комнате, хотя это не самое главное. Я довольна, что ты сразу попал на место. Мы вместе с тобой и душой, и телом. Береги себя. Будь осторожен во всем и везде. Крепись. Желаем тебе успехов. Не пуха тебе ни пера на твоем пути. Конечно, знаем, будет трудно, но будем надеяться на лучшее, а там уж что будет. Не расстраивайся. Если найдется время, то напиши, как сдал специальность, ведь до 25-го, то есть до окончания вступительных экзаменов, еще далеко. Я изведусь. На всякий случай, если додержишься до 25-го, то не уезжай, постарайся узнать результат, если только недолго ждать, чтобы не переживать. На этом кончаю. Смотри за собой и кларнетом. Не ходи никуда вечером, лучше отдохни. Большой привет от папы и Юрочки. Будь здоров. еще раз тебе всего наилучшего. Крепко тебя целую. Будь здоров. Мама. Начало второй декады июля 1967 года. Здравствуйте, дорогие мои мама, папа и Юрочка. Приехало в Киев девять кларнетистов. Сдавали экзамен по специальности. Я получил из всех девяти кларнетистов одну пятерку. Двое киевских получили 4, остальные тройки. Те, что с тройками, сразу же и уехали. Им делать здесь уже нечего. Вообще я сыграл лучше всех. Здесь скрывать нечего, потому что был открытый экзамен, и все было слышно и видно. Мои конкуренты слушали меня, а я слушал их. И Рыгин сам сказал, что я в игре и излуке показал себя с очень хорошей стороны. Сейчас упорно готовлюсь к следующим экзаменам. Меня успокаивают студенты консерватории, что эта пятерка – самое главное из всех других дисциплин. Но я не беру во внимание эти разговоры, а все возможное время учу и повторяю остальные предметы. На этом кончаю писать. До свидания, крепко целую, Женя. 16 июля 67 года. Здравствуй, дорогой сынок, Женя. Вчера Юра бежит и кричит: письмо от Жени. Если бы ты знал, как мы были рады за тебя. Про себя уж не говорю, а у папы даже слезы показались. Представляю, как ты волновался, ведь девять человек. Ну ты молодец. Ни пуха тебе ни пера в дальнейшем. Волнуюсь я за историю и русской. ведь ты их не повторял. Женя. Б. Петр Ландарь уехал в Полтаву. Мне Машнена сказала: "Операция прошла хорошо. Так что ты им не пиши". Женя. Павел Иванович, киевлянин, ездивший в Артемовск в рабочие командировке в Киеве. Как у тебя дела с кларнетом? Где ты его оставляешь? Может быть, с П. Ивановичем договоришься, у него оставишь. Только смотри, чтобы он не уехал. В общем, тебе там виднее. Очень жалею, что не положила еще одну рубашку. На тебе, наверное, уже грязная, ведь жара такая страшная. Дома все по-старому. Женя, я тебе писала одно письмо, ты получил? Папа и Юрочка тоже шлют тебе привет и пожелания всего самого наилучшего. Тётя Маша спрашивала о тебе, но мы в то время не получали еще твоего письма. Ручку тебе подарила, денег, конечно, не взяла. На этом кончаю, сынок. Как ты там? Не голодный?» Будь здоров. Желаем тебе успеха. Кладу в письмо один рубль. До свидания. Все крепко тебя целуем. Мама. Конец второй декады июля 1967 года. Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и Юрочка. Письмо я получил с одним рублем. Сдача экзаменов проходит нормально. Сольфеджио, подчеркнуто автором письма, сдал Письмен письменно 5, устно пять. Гармония, подчёркнуто письменно 5, устно четыре. История СССР подчёркнута 4. Остался один русский язык и литература. Я очень упорно к ним готовлюсь. Расспрашиваю о содержании и драматургии тех произведений, которые подзабыл, повторяю синтаксис и морфологию. Одним словом, делаю все, чтобы успешно сдать экзамены. Чувствую себя нормально. На этом кончаю писать. До свидания, целую всех. Женя. Начало третьей декады июля 1967 года. Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и Юрочка. Сообщаю, что русский письменно сдал на 5 и устный на 5. Таким образом, у меня самое большое количество баллов, не только из кларнетистов, но и из всех духовиков. Я уверен, что поступлю, но должен ждать результата то есть списков. потому что мне нужна справка о поступлении для предъявления в военкомат чтобы не забрали в армию списки будут где-то числа 26 только тогда мне дадут эту справку у меня с деньгами все благополучно где-то 26-го 28-го числа должен приехать на этом кончаю до свидания целую всех Женя 27 июля 16 часов 47 минут. Срочная телеграмма. Поступил еду Женя. Следующие два послания пришли из Киева через месяц, когда крылённый надеждами новоиспеченный первокурсник снова прибыл в столицу Украины хлебнуть общижиска студенческой жизни. Удивительно, юношеское разочарование столичной консерватории было столь велико, Что после двух недель скитания по неблагоустроенным общежитиям студент с непривычки просто взвыл от культуры. 31 августа 67 года. Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и Юрочка. Добрался до Киева я нормально. Вот только с общежитием в этой конторе Киевской консерватории не нормально. У меня нет точного адреса. То есть, определенного места жительства, потому что день в одном общежитии живу, день в другом, так нас первокурсников бросают в разные места. А это получилось из-за того, что места-то есть, а кровати и постелей не везут. Меня поселили в третье общежитие, а там нет ни одной кровати, ни постелей. Поэтому я эти дни живу во втором общежитии, на Владимирской, на одном матрасе. подчеркнуто автором письма. «Ну а проректор по хозчасти успокаивает: "Не беспокойтесь, на дворе спать не будете устроим. Ты-то не волнуйся, потому что и вправду мы на дворе спать не будем, а просто я морально упал. Мне это так опротивило. так я закрутился с общежитием, да еще вещи тяжелые, инструменты при мне, не знаешь куда деть, не поешь нормально, ходишь все время как дурак, и времени ни на что не хватает". А вообще, общежитие это бардак в полном смысле слова. И ехать до третьего надо почти час. На метро, потом на троллейбусе, а потом пешки. В метро зайцем не проедешь, тут уже надо платить, иначе не пропустят. А откуда возьмется время из-за этого общежития? И как можно хорошо успевать, когда такие условия жизни? Ведь каждый раз не будешь ездить в общежитие. Утром поедешь в консерваторию, и вечером только обратно, потому что и так времени не хватит. Это не то, что дома или на квартире, а заниматься ведь надо. Ну, на кларнете и фортепиано можно в консерватории, а другие предметы надо же тоже готовить. Не представляю, как это можно будет делать, если рано утром надо ехать из общежития, чтобы к 9 часам успеть на занятия, а магазины и столовые работают с 8 часов. Вот только теперь я понял, как трудно учиться иногородним. О каком духовном развитии в этой столице можно говорить при таких условиях? Чтобы почерпнуть что-то полезное из культурной жизни, нужно посещать оперу, филармонию, другие заведения, а для этого тоже нужны деньги. И чтобы от преподавателей взять все полезное для себя, нужно ведь выполнять их задания. А пока я даже не представляю, как можно Добросовестно заниматься при таких условиях. Тогда можно учиться везде, не обязательно в столице, даже в Донецке, только тому студенту может пойти впрок это столица, у кого есть большие деньги. Так, я завтра, 1 сентября, буду просить завхоза, чтобы меня поселили во втором общежитии на Владимирской, где я жил при поступлении. Это близко. А через два месяца вся консерватория перейдет в одно большое новое общежитие в Дарнице. окраенном районе Киева. Это еще лучше в кавычках. Туда от консерватории, говорят, полтора часа добираться. Я прямо не представляю себе и другие тоже, как тогда можно будет учиться. Все лучше и лучше к пятидесятилетию октября. И что-то пока не чувствую того, что, как сказал Ландарь, только в больших городах люди развиваются. Если я найду работу, то устроюсь на квартиру. Лучше уж буду больше работать, чем жить в таком далеком общежитии. На квартире можно будет и хорошо успевать, только так. Если же работы не найду, тогда мысли появляются о переводе в Донецк или на заочное отделение, но это после полугодия или первого курса. Это правда только мысли. А пока поживу, узнаю всю благодать студента. Сейчас же я думаю только о работе и квартире. Потому что живя на квартире можно будет хорошо экономить деньги на питании. Кое-чего взял в магазине и можно жить. Если будешь писать, пиши. Улица Карла Маркса 1 3 Консерватория, город Киев. То есть на консерваторию, пока у меня не появится точный адрес. До свидания. Целую всех. Женя. 5 сентября 21 час 29 минут телеграмма. Папа Приезжай с пенсионными документами, помоги перевестись. Жду 7-9, Женя. И последняя корреспонденция из приводимых мной в этом разделе книги принадлежит отцу. Она послана из Киева маме. 7 сентября, 16 часов 41 минута телеграмма. Я остался для перевода в Донецк, если не получится, то он останется в Киеве. Как мы уже знаем, все получилось. Пенсионные и орденские документы помогли. Хотя пришлось идти на прием к заместителю министра культуры Украины, через неделю киевский студент был принят с распростёртыми объятиями в Донецком государственном музыкально-педагогическом институте. Два часа езды до Артемовска позволяли Жене каждую неделю на день-два, а то и на три дня приезжать домой. Получасовой путь от общежития к институту тоже был, что называется, в радость по сравнению с киевскими маршрутами. Да и само общежитие могло служить примером столичным аналогом. Так или иначе, студент исходом дела остался доволен.